Глава 12. Распределение задач заняло всего несколько минут. Воротаева хватало в дружине людей, которые могли взять на себя командование малыми группами. Правда, это не отменяло того факта, что бойцов у нас было критически мало. Даже с учетом пополнения перекрыть все дыры не получалось. Раньше в малой дружине разумовских служило больше двух тысяч человек. Но тогда и задачи были другие: сопровождение колонн транспорта внутри подразделений Вегия, обеспечение безопасности границ, охрана населенных пунктов и промышленных объектов. Сейчас всего этого не было, но полсотни человек оказались каплей в море, как только возникла необходимость активных действий. Очень уж серьезные вступительные экзамены у нас получаются, проворчал сидевший на соседнем кресле Аршавин. Как бы беды не вышло какой. Уже вышла шатун. Нападавшие ради своих целей убили троих моих людей. Они пролили кровь на моей земле, и я не прощу такого никому. Если парни не справятся, то это лишний раз докажет, что враг оказался прав что одного его желания достаточно для того, чтобы род Разумовских перестал быть. Я не это имел в виду, Ваша светлость, смущенно кашлянул Ларшавин. «Новобранцы могут запаниковать при виде аномальных зверей. Если бы не выданная вами защита, то я бы предложил сначала закрыть вопрос с прорывом монстров. Без вашей поддержки кто-то и погибнуть может. Может, не стал спорить я. И мне искренне жаль» то приходится подвергать новобранцев подобному риску. На другого выхода у нас сейчас нет. Если упустим время, то получим ещё один удар, от которого оправиться уже не сможем. Да нету там новобранцев, Николай Петрович, неожиданно произнёс Пичуга. Антон старался не лезть в наши разговоры, потому что не владел всей информацией, но сейчас не сдержался. «Вы же ни одного не взяли, кто хотя бы пару лет в дружине не прослужил. Да и мы без дела не сидели, Не совсем уж сопливые новички. Оружия хватает, с навыками тоже порядок, как кровь. Кошка царапает тоже кровь. Мы к этому делу привычные. Когда дело имеете с тварями третьего ранга, крови может быть очень много, хмуро ответил Ротай. Мы вепре без потерь уложили только благодаря Ярославу Константиновичу. А если там пламенная лень будет, или ленты земляные...» Это риск, Николай Петрович, ответил я. Но риск оправданный. На данный момент наших сил недостаточно, чтобы перекрыть все направления. В перспективе нужно нанять магов для поддержки отдельных групп. Подумайте, может, есть кто-то толковый на примете? Нет, моментально ответил Ротай. С магами всё значительно сложнее, чем с обычными воинами, ваша светлость. Никто из толковых адептов не станет сидеть на руинах Рода. Уж простите, но это братья всегда нацелены на собственное развитие. Если не можешь им предложить хотя бы один ритуал очищения в год, то работать с тобой они не будут. Про разброт извольных я даже говорить не хочу. Они предадут сразу, как только контракт закончится. А некоторые в процессе могут в спину ударить, если цену хорошую дадут. Бойцов в дружину подберу еще пару сотен, только прикажете. Замага ни за одного поручиться не смогу при всем желании. «Хреново», — задумчиво произнес я, и все дружинники в салоне вездехода потрясённо уставились на меня. Чего смотрите? У нас тут боевая операция или что? Может, мне к вам еще по имени-отчеству в бою обращаться, и со всеми полагающимися по этикету оборотами? Да нет, ваш светлость, смущенно ответил Печуга. Просто неожиданно это, чтобы князь и так просто говорил. Зато верно я. — Или я в чем то ошибся? Лучше бы ошиблись, Ярослав Константинович, усмехнулся Аршавин. А насчет имен это вы правильно заметили. Мы же по краю аномалии пройдем. Надо бы традиции уважить древние. Это не глуже, как ты. Что за традиции? уточнил я. На месте расскажу, отвел взгляд ротаей. я тут же понял, что больше не смогу вытянуть из него ни слова. Когда ловушек доберёмся первых, так и сделаем всё чин по чину. Вездеходы остановились минут через десять. Аршавин расставил капканы в очень странных для любого постороннего местах. Ни один нормальный зверь не полез бы в подобные буреломы и ямы. Однако ротай отлично знал повадки зверей, на которых охотился уже много лет. Дальше двигались короткими рывками, чтобы сильно не удаляться от вездеходов. Вернее, водители медленно тащились следом, пока основная масса дружинников шагала пешком. В первой ловушке мы обнаружили земляного буйвола. Животное выглядело как замороженный кусок грязи. Я на добычу особо не смотрел, полностью сосредоточившись на контроле окружающего пространства. Не хотелось пропустить появление еще одного зверя третьего ранга. А еще не хотелось неожиданно схлопотать пулю от засевшего где-то в лесу снайпера. Я был уверен, что стрелок уже давно покинул мои владения, но на сто процентов гарантировать это невозможно. Поэтому продолжал упрямо искать любые возможные следы, подтягивая ближе обрывки родовой сети и оголяя при этом другие направления. Стрелка мне найти так и не удалось, но у третьей ловушки я обнаружил притаившуюся на берегу ручья водянку, пока дружинники паковали в грузовой отсек очередного замороженного зверя. Я отошёл в сторону и крадучись направился к своей цели. Водянка слышала шум неподалёку и старалась ничем не выдать себя. Обычный человек вряд ли смог бы заметить замершее в воде животное. Зверь лишь едва выставил морду у берега, а его тело полностью сливалось с потоком воды. Я остановился на берегу, достал меч и ударил по монстру полоской водяной линзой. Цель атаки была всего одна заставить водянку использовать её навык и я добился своего. Звери редко отличались умением стратегически оценивать свое положение, а с теми, кто умел это делать, лучше было не связываться без поддержки звена боевых магов третьего круга. Водянка активировала навык, и намертво застряла в промороженном до дна ручье. Самому животному подобное никакого вреда не нанесло. Через час аномальная выдра легко выберется из своей же ловушки и с удовольствием полаякается своим обидчиком. Всем остальным требуется значительно больше времени, чтобы освободиться от ледяных оков. Но я стоял на берегу, а потому спокойно спустился вниз и одним точным ударом убил зверя. Со стороны вездеходов послышались голоса дружинников. Кто-то искал князя, и стоило поторапливаться, пока ратае не начал полноценную поисковую операцию. Быстро вырубив тело зверя из ледяного плена, потащил его к машинам. По пути едва не разорвался от желания тут же пустить полученную энергию на завершение первой базовой сферы разума. Сил на это хватало, но я опасался допустить ошибку, которая могла сильно замедлить моё развитие. Нужно было немного времени и тишины. А с паникующим неподалёку оршавином подобное вряд ли возможно. "Где он?" послышался из-за кустов грозный рёв Ротая. "У вас одна задача всего была, пока мы зверя паковали» куда смотрели а если здесь я шатуну выбираясь из кустов проворчал я не шуми отлучился ненадолго парни не видели ваша светлость возмущённо воскликнул аршавин мы же на границе с аномалией нельзя здесь так только договорив Шатун увидел что я вернулся не с пустыми руками кто-то из ребят тут же подскочил и освободил меня от необходимости тащить тушу водянки до машины Такими темпами оба грузовых отсека наших вездеходов будут забиты ещё до того, как мы завершим обход ловушек. С другой стороны, очень радостные новости для бюджета рода. А с другой, потом могут возникнуть сложности выбора, когда хочется забрать с собой что-то ценное, а места уже нет. 10 минут, дайте мне, и едем дальше, разом прекращая ворчание ротая произнёс я. Вон там посижу, а потом двигаем к следующей ловушке. Сколько ещё осталось, Николай Петрович? Пять на границе, ответил Аршавин. Остальные глубже в нашу сторону. Километров десять вдоль границы пройти осталось. Тогда давай ещё одну, а остальные позже проверим, немного подумав приказал я. Или ребятам передай, чтобы они сами этим занялись. Как у них обстановка, кстати? Пока тихо, коротко ответил Шатум. Две группы уже встали на след зверей приказал им сразу отчитаться по итогам. Хорошо, кивнул я. Если с магами у нас ничего не получается, то хотя бы целителя одного надо найти, Николай Петрович. Без своего медика каждый раз в Тверь мотаться придётся. Это очень неудобно. «Займусь, Ярослав Константинович, тоже об этом подумал. Отойдя на пару десятков метров в сторону, уселся под раскидистым дубом. В воздух изумительно пах свежестью и мхом. 10 минут не такой уж большой срок, но и сделать мне нужно было не так уж много. Энергия убитого зверя сама стремилась занять положенное ей место в зарождающейся сфере разума, и мне приходилось сознательно её сдерживать. Если сильно затянуть этот процесс, то добытая сила аспекта воды начнёт рассеиваться или самовольно распределяться по зародышам сфер первого ранга. А это мне было не нужно. Вдох. Вдох. Я сфокусировался на почти готовой сфере разума. До и её формирование мой статус так и оставался на уровне пробуждённого. Обычно первые сферы юные маги создавали ещё на первом курсе академии, если не сделали этого раньше под контролем родовых преподавателей. Первая базовая сфера и достаточный багаж знаний позволяли претендовать на звание Adept первого круга. И Артём Алексеевич не зря так гордился своими достижениями, потому что далеко не у всех студентов получалось достичь подобного к моменту окончания первого курса. Что касается меня, то я наконец смог добраться до второго шага на пути своего возвышения и создать первую сферу. Вот только она немного отличалась от тех, которые были приняты для всех магов в Российской империи. Если точнее, То это была не совсем сфера, потому что верхняя часть созданной структуры была значительно искривлена. Именно этот дефект требовал тщательной проработки и точности, потому что только с его помощью я мог полноценно задействовать второй из моих аспектов и создать верхнюю часть сферы, превратив её в восьмёрку. Но даже так разница в восприятии была колоссальной. Я словно до этого момента ходил с повязкой из тонкой ткани на глазах и кусочками ваты в ушах. Звуки и краски стали в разы более четкими. Место размытых цветных потоков, в которых с трудом можно было различить отдельные аспекты, заняли идеально четкие линии. Стали видны потенциалы и объемы маны. Теперь я мог правильно оценивать силу навыков зверей или мощь атакующих магов. Лес вокруг приобрел совершенно другие очертания. Сразу стали заметны признаки влияния аномальной зоны. А когда я вернулся к вездеходам, то неожиданно понял, почему Аршавин расставлял ловушки в таких странных местах. Не знаю, каким чутьем Шатун определял подобные точки, но вместе с установки капкана проходило сразу несколько тонких потоков в трёх разных цветов. Сильные звери шли по этим нитям, как по путеводным ручейкам, которые подпитывали их силы. "Можем ехать дальше", усаживаясь на своё место в вездеходе, произнёс я. "Ещё одна ловушка, а потом будем определяться, что делать дальше". Машины тронулись с места. Паратай с интересом смотрел на меня. Слабый дар, который даже невозможно было привязать к какому-то конкретному аспекту, позволял Аршавину ощутить, что во мне что-то изменилось. Но что именно, он понять сразу не смог. Я улыбнулся и создал над ладонью небольшую сосульку. Первая сфера, понятливо улыбнулся Аршавин. Поздравляю, Ярослав Константинович. Это большое дело, и я искренне впечатлен вашим упорством и скоростью возвышения. Мало кто способен достичь подобного самостоятельно. Спасибо, улыбнулся я. Что с традицией, о которой ты говорил недавно? Мы уже на границе с аномальной зоной» на границе, но не за ней, коротко ответил Ротай. Терпение, ваша светлость. Мы почти на месте. Когда вездеходы перевалили очередной холм, я вдруг ощутил, что мы действительно оказались очень близко от той самой границы, о которой все время говорили. Для меня она была такой же четкой, как если бы через лес шла здоровенная бетонная стена. Я даже в окно выглянул, чтобы убедиться, что ничего подобного нет. Вокруг нас был лес, вполне обычный, если не считать множество линий разных аспектов, в основном синих. Поэтому в землях рода чаще встречались звери с аспектом воды, но хватало и других. А чуть дальше тянулась граница аномалии. Она сплеталась из множества силовых линий, формируя невероятно сложную и хаотичную конструкцию. И если такое творится на окраинах то ничего удивительного, что внутри всё меняется под влиянием аспектов. Здесь, когда мы вышли из машины, остановился в шаге от переплетения силовых линий ротай. В этом месте проходит граница, Ярослав Константинович. За ней уже всё иначе. Это видно. Давно там не был, Шатун?» Давно, честно признался Аршавин. И честно скажу, Что, свой первый заход в аномалию помню как сейчас. Тогда еще обычным гриднем был. Много о себе думал и считал, что старшие глупости всякие выдумывают. И что же заставило тебя передумать? А мы тогда с отцом вашим в дальний рейд пошли. Меня только в ближнюю дружину приняли. Радости и гордости немерено было. Но я и умолчал, что до этого ни разу не был. Вроде как Меня же в дружину разумовских по рекомендации приняли. А как выяснилось, что не знает меня аномалия, так и беды начались. Не понял? А задача на посмотрел я насмехна. Что значит аномалия не знает? Только не говори мне, что вы этому месту свой разум приписываете. Не совсем разум, ваша светлость, а прямо обычал соротай. Но что-то в этом месте есть. Каждый, кто границу эту проходит, считай Второй раз рождается. А при рождении имя положено. Если нет второго имени, то зона гневаться будет. Проблемы всякие подкидывать, для твари на тебя выводить особо сильных. Так может неплохо это, с мнением, посмотрев на собеседника, спросил я. Если сильный зверь идет, то это для добычи выгодно, так? «Не так", Ярослав Константинович покачал головой ротай. Твари такие идут, что при всем желании убить их невозможно. Если в отряде три мага третьего круга, то выйдет твар пятого ранга. Если тебе для новой сферы только аспект воды нужен, то будут одни огненные монстры земляные лезть. Не шутить лучше с этим. Традиция эта уже не одна сотня лет. И никто без второго имени не продержался долго ваша светлость. И даже аристократы С улыбкой спросил я. Белозуб, серьезно ответил Аршавин. Это второе имя вашего отца Ярослав Константинович. Не всегда второе имя используют, но у каждого, кто в Аномалию ходит, оно есть. Ну, задумчиво протянул я. Поверить в то, что опытные воины и матёрые маги полагаются на непонятные суеверия, мне было очень сложно. Я как-то не мог себе представить, что маг четвертого круга, которым был прежний глава рода, выдумывают себе детское прозвище, чтобы избежать непонятных проблем. У этого ритуала должно иметься какое-то внятное объяснение, но Ратаев вряд ли его знает. Ну, допустим. На обычай дело важное, Николай Петрович. И что же нужно делать, чтобы это второе имя получить? Тут все просто, ваша светлость поняв, что уговаривать меня не придется, с облегчением вздохнул Ларшавин. Вам только и нужно, что первым границу перейти. А дальше сами поймете, когда момент нужный наступит. И какой момент? Аномалия вас убить попытается, серьезно ответил Ротай. И чем выше ваша сила, тем сильнее будет враг. По имени первого врага имя и дают. Нам простым смертным всяко проще. Вон печуги просто печушка на голову села. Потешались потом всей дружиной. Стоящий рядом Антон пробурчал что-то неразборчивое, а дружинники засверкали широкими улыбками. Видимо, история эта была всем давно известна, но грех было не подколоть товарища. Аршавин тем временем продолжил: "Вашу батюшку едва отбить удалось. Белозубые очень редко вблизи границ появляются. Считай Четвертого ранга зверь. Хорошо, что рядом маги родовые были." "Интересно", хмыкнул я. "Ну давай посмотрим тогда, так ли правдивы эти все легенды." Вы не волнуйтесь, Ярослав Константинович, я рядом буду. Если что не так пойдет, то прикрою. Можно отогнать зверя, если убить не сможем." Я на такой случай прихватил с собой кое-что. При этом Аршаин показал мне небольшую каменную сферу, окруженную символом империи. Где шатун добыл такой мощный магический пугач, я сказать не возьмусь, но эта штука вполне могла отогнать даже иглобоя. Пошли тогда. улыбнулся я и шагнул сквозь переплетение силовых линий. Кожи коснулась волна дикой магии, и я оказался на другой стороне. Позади как привязанный шёл Аршавин. Мы прошли десять метров, потом ещё пять, но ничего вокруг не напоминало об опасности. Разве что растения были чуть сильнее обычного, напитанные аспектами жизни и земли. Я сделал еще несколько шагов и недовольно посмотрел на своего спутника. «Ну и что, Шатун? Дальше идем? "Шатун!" Ратай не ответил. Николай стоял позади меня и расширенными глазами смотрел куда-то вверх. На лице командира ближней дружины появилось обреченное выражение, а приготовленный артефакт выпал из руки. Матерь Божья, едва слышно выдохнула Ротай. Семикрылый